А значит, не понимаете наших обычаев. У вас ведь там по свободнее и попроще. Джэрик быстро сошёл на дорожку и направился к большим мраморным воротам, которые заметил вдали. Полицейский увязался с ним, непринуждённо болтая о Франции и других государствах, о которых он читал. В конце концов он распрощался и зашагал по другой дорожке, оставив Джэрика, сожалевшего о том, что он не догадался спросить, как попасть в Бромли. Джерри радовался, что не привлекал к себе сколько-нибудь значительное внимание, как во время первого паломничества в эпоху рассвет. Люди всё же поглядывали на него время от времени, и он чувствовал себя немного стеснённо, но мог идти по улице и радоваться окружающему без всяких помех. Конные экипажи, двухколёсные кэбы, телеги молочников, Фургоны торговцев, всё что ехало мимо, наполняло воздух скрипом осей, цоканьем лошадиных копыт, дребезгом колёс. Солнце было ярким и тёплым, запахи улицы заметно отличались от тех, которыми Джэрик пресытился во время предыдущего визита. Он догадался, что сейчас должно быть лето. Тоже остановился, чтобы вдохнуть аромат роз, которые росли вдоль ограды парка. Розы были прекрасны в своём благоухании, и Джеррик впервые оценил прелесть сотворённого природой. Он потрогал листики париса и тоже обнаружил, что в его собственной работе не хватает определённой тонкости в деталях, которые было трудно описать. Он с удивлением отметил, что восхищался даже больше, чем прежде красотами 1896 года. Джеррик остановился посмотреть на двухэтажный омнибус, который тащили огромные мускулистые кони, на открытой верхней площадке качались соломенные шляпки с ленточками. Вертелись солнечные зонтики, блестели яркие спортивные куртки, в то время как внизу, за пыльными окнами и путаницей объявлений, сидели более серьёзные путешественники, глаза которых были прикованы к газетам и дешёвым журналам. Пару раз мимо пронёсся моторный экипаж, и выхлопной дым смешался с уличной пылью. Водители были одеты в длинные пальто и белые шарфы, несмотря на жару, на что Джэрик отреагировал с насмешливым удивлением. Он снял свой цилиндр, удивляясь, откуда столько влаги на лице, и вдруг, к своему восхищению, понял, что вспотел. Джэрик наблюдал этот феномен и раньше на обитателях этого периода, но никогда и не мечтал испытать его лично. Глядя на лица людей, снующих мимо, Джэрик заметил, что многие из них тоже потеют, независимо от степени увидания или рассвета. Это усилило его чувство тождества с ними. Джэрик улыбался им, как бы говоря: "Смотрите, я такой же, как вы". Но чопорным гражданам Англии сложно было разделять радость незнакомцев, поэтому чаще всего они недоуменно хмурились, а две леди даже покрылись пунцовым румянцем. Церек продолжал свой путь, пока не заметил, что с левой стороны парк кончился, зато новый парк появился с правой. Мальчишки с пачками газет и плакатов шустро забегали с криками вокруг, мужчины с длинными шестами стали тыкать в фонари, которые стояли на тонких высоких подпорках, через регулярные интервалы вдоль боковых пешеходных дорожек, и воздух стал немного холоднее, а небо потемнело. приближалась ночь, и Джерек, очарованный атмосферой XIX века, побоялся сбиться с намеченного пути и решил, что пора отправляться в Бромли. Он вспомнил, как Вайн Нюхльчик рассказывал ему, что необходимо сесть на поезд в месте, называемом Виктория или, возможно, Ватерло. Джерик подошёл к прохожему солидному джентльмену, одетому почти как он сам, который покупал газету у маленького мальчика. "Простите, сэр", сказал Джерик, приподняв свою шляпу. "Не будете ли вы любезны помочь мне?" "Конечно, сэр, если я смогу", сердечно ответил полный мужчина, пряча деньги в карман жилета. "Я пытаюсь добраться до города Бромли, который находится в Кенте, и хочу спросить: Какая железнодорожная станция мне нужна? Ну, сказал солидный джентльмен, нахмурившись, это будет или Виктория, или Ватерлоо, как я думаю.